С тех пор имя Франкенштейна успело укорениться в английском языке для обозначения того, кто развязывает или пускает в ход силы, ускользающей из-под его контроля. В сюжетном конфликте Франкенштейна усматривали и символическое воплощение противоречий промышленного переворота, когда машина, заменившая ручной труд, предстала перед рабочими как чудовище, пожирающее хлеб. В нем видели предвосхищение противоречий позднейшего научно-технического прогресса, в капиталистическом обществе. В фантастической повести Стивенсона «Доктор Джекель и мистер Хайт «Человеки-невидимки» острове доктора Моро и многих других сочинениях Уэлса воскресала в различных вариантах зловещая коллизия Франкенштейна. В Век кибернетики, атомной энергии и ядерного оружия книга Мэри Шелли приобрела особую актуальность. Ссылки на Франкенштейна, нередкость в текущей периодике, статья публицистов в выступлениях политических деятелей Англии и США. Образ Франкенштейна стал ассоциироваться с проблемами современности, и в Англии и в США люди, озабоченные с мира, задают вопрос, не уподобится ли человечество, открывшее новый небываломощный источник энергии Франкенштейну, павшему жертвой своей победы над силами природы? Или атомный гигант, в отличие от демона Франкенштейна, сможет стать добрым волшебником, другом и помощником людей. Так романтическая повесть "Мэри Шелли" продолжает жить и в наше время. Елистратова. Предисловие автора к изданию 1831 года. Издатели образцовых романов, включив Франкенштейна в свою серию, высказали пожелание, чтобы я изложила для них историю создания этой повести. Я согласилась, тем более охотно, что это позволит мне ответить на вопрос, который так часто мне задают. Как могла я в тогдашнем в своем юном возрасте выбрать и развить столь жуткую тему? Я, правда, очень не люблю привлекать к себе внимание в печати, но поскольку мой рассказ будет всего лишь приложением к ранее опубликованному произведению и ограничиться темами, касающимися только моего авторства, я едва ли могу обвинять себя в навязчивости. Нет ничего удивительного в том, что я, дочь родителей, занимающих видное место в литературе, очень рано начала помышлять о сочинительстве. Я морала бумагу еще в детские годы, и любимым моим развлечением было писать разные истории. Но была у меня еще большая радость — возведение воздушных замков, грезы, наяву когда и отдавалась течению мыслей, из которых сплетались воображаемые события. И эти грезы были фантастичнее и чудеснее моих писаний. В этих последних я арабски подражала другим, стремилась сделать все, как у других, но не то, что подсказывало мое собственное воображение. Написанное предназначалось, во всяком случае, для одного читателя, подруги моего детства, а мои грезы принадлежали мне одной, я ни с кем не делилась ими. Они были моим прибежищем в минуты огорчений, моей главной радостью в часы досуга. Детство я большей частью провела в сельской местности и долго жила в Шотландии. Иногда я посещала более живописные части страны, но обычно жила на унылых и нелюдимых северных берегах Тей, Данди. Сейчас, вспоминая о них, я назвала их унылыми и нелюдимыми, но тогда они не казались мне такими. Там было орлиное гнездо свободы, где ничто не мешало мне общаться с созданиями моего воображения. Ту пору я писала, но это были весьма прозаические вещи. Истины мои произведения, где вольно взлетала моя фантазия, рождались под деревьями нашего сада или на крутых голых склонах соседних гор.